Но то были книги, умершие голоса, угасшие чувства, высохшие слезы. А здесь два миллиона живых людей, два миллиона раз повторяющих одно и то же безумно сходственное «Я». И то, что они были везде, а я их не видел, — Делало их еще более ощутимыми, и власти их надо мною придавала характер фатльсти. Я уверен, я убежден непоколебимо, что здесь, где-то поблизости, за одним из этих окон плачет женщина или ребенок. Иначе откуда бы эти загадочные слезы беспомощности и жалобы, которые уже шевелятся внутри меня, и мне становится невыносимо. И я хочу уйти скорее из этой пустыни, населенной плачущими призраками, но я не знаю, куда идти. Уже давно я здесь и очень возможно что я кружусь под ним и тем же улицам и тогда я не могу идти отсюда тогда я буду кружиться вечно нелепая мысль но она мучит меня до того что хочется бежать можно спросить о дороге вот идет человек здесь иногда показываются эти одинокие торопливые фигуры нет не могу я боюсь его почему у Я не знаю, но я боюсь его улыбки, поклона, его вежливого, предупредительного ответа. Конечно, он ответит предупредительно, но лучше я пройду мимо. Притворюсь, что хорошо знаю, куда иду, и пройду мимо такой же торопливой, озабоченной походкой. Так почему-то будет лучше. Боже мой, как я устал. же мой как я устал и ни одного извозчика а я не могу идти я задыхаюсь от этой невыносимой дьявольской жары у меня дрожат и подгибаются ноги боже мой что же я буду делать и вдруг это было одним из самых диких тяжелых непонятных чувств какие я испытывал в жизни я чувствую свои каблуки Высокие, твердые кожаные каблуки, на которых я ходил всегда, не замечая их. Но теперь я чувствую, я слышу, как во прикасаются они к твердому горячему камню, и мгновенный дикий ужас пронизывает меня. Что мне показалось в эту минуту среди этих каменных, молчаливых домов? Я не знаю. Мне трудно вспомнить, «То, что похоже на тяжелый сон».